Глава шестая. Город Петербург, Российская империя. Столица империи задыхалась. Но не от привычного заводского смога, а от тьмы. Небо над Петербургом, обычно серое, теперь приобрело багровый оттенок от пожаров, бушевавших в разных концах города. Вместо привычного гула автомобилей – вой сирен, очереди выстрелов, раскаты взрывов и крики раненых. Хаос не был тотальным, город еще не пал. Имперская гвардия, полиция, спецподразделения, даже спешно мобилизованные отряды одаренных из местных академий, все они были брошены на борьбу с налетевшей угрозой. Но враг был повсюду. Тени не просто атаковали без разбору. В первую очередь их удары были направлены по главным узлам города, правительственным зданиям и электростанциям. Горели склады с продовольствием и медикаментами. Тьма не просто разрушала. Она как будто нарочно сеяла панику, отрезала пути к отступлению, пытаясь парализовать управление городом. Улицы превратились в поля сражений. Измотанные бойцы отчаянно отбивались, вспышки энергетических техник одаренных освещали ночную тьму, но тени лезли изо всех щелей. Потери росли особенно тяжело пришлось третьему полицейскому участку в адмиралтейском районе его атаковали со всех сторон здание совсем недавно символ закона и порядка теперь представляло собой руины стекла выбиты фасад почернел от копоти и взрывов главный вход завален обломками но внутри еще держались люди горско полицейских и несколько бойцов городской гвардии Забаррикадировавшись в арсенальной комнате, отстреливались. Тяжелая стальная дверь и стены, усиленные старыми, но все еще действующими руническими печатями, стонали и вибрировали под натиском тварей. Тени не могли просочиться мгновенно. Защита замедляла их, делала уязвимыми в момент проникновения. Их в ту же секунду летели пули, магические техники и даже разряды от шокеров. Патроны кончаются! – крикнул молодой сержант Петренко, перезаряжая табельный пистолет. «Держись, Саня!» – прохрипел старый прапорщик, прижимая к груди опаленную тьмой руку. «Они не пройдут!» Но его голосу не хватало уверенности. Он сам видел, как одна из теней разорвала темной пастью одного из его коллег. «А сколько еще продержатся они сами? Час? Два?» Тем временем в Зимнем дворце тоже было неспокойно. Император Николай Александрович сидел во главе длинного стола и требовал объяснений. Рядом с ним по правую руку расположился герцог Степан Андреевич Кощеев. Он легко и непринужденно раскладывал перед императором сводки потерь, как будто играл в пассианс. По левую руку сидел Николай Алексеевич Керенский, глава службы безопасности, И нервно барабанил пальцами по столу. Чуть поодаль, несколько высших военных чинов. «Докладывайте», – тихим голосом произнес император. Кащеев тыкнул в стопку бумаг. «Ваше величество, ситуация непростая. Те не атаковали одновременно в нескольких районах. Наши силы сопротивляются, но несут потери. Связь со многими подразделениями потеряна». «Дело в том, что у нас практически нет эффективного оружия против наседающих тварей». «Как нет?» Император стукнул кулаком по столу. «Я лично выделял колоссальные средства на разработку. Где все это? Где прототипы? Где оружие, которое должно было защитить империю?» Кащеев развел руками. «Увы, ваше величество, прототипы оказались неэффективными. Расчеты были неверны». Технологии подвели. Возможно, имело место хищение средств. Саботаж. Расследование ведется, но сейчас не время искать виновных. Сейчас нужно спасать столицу. Спасать империю. Генералы за столом мрачно переглянулись. Каждый из них знал, что дело не только в неэффективных прототипах. Коррупция, кумовство, борьба за бюджеты – Все это годами подтачивало оборонную мощь империи, но признаться в этом сейчас означало подписать себе смертный приговор. «И что вы предлагаете?» – спросил император. «Выход и есть, ваше величество. Он рискованный, неоднозначный, но, возможно, единственно верный. Теодор Вавилонский. Да, он не самый лояльный подданный, возможно, даже предатель». Но нельзя отрицать очевидного. Он создал оружие, которое эффективно уничтожает теней. И в больших количествах. Его гвардии и тенеборцы Лихтенштейна успешно отбивают атаки, которых не выдерживают даже наши элитные части. У них есть технологии, чертежи, запасы. Другими словами, все, что нам сейчас так необходимо. Вавилонский. Император поморщился. «Не вы ли герцог еще вчера утверждали, что с ним бесполезно договариваться? А теперь предлагаете просить у него помощи?» «Не просить, Ваше Величество, а предъявить ультиматум. Пусть немедленно передаст Империи все свои разработки, технологии, чертежи и готовые запасы оружия. Взамен мы гарантируем ему и его жалкому княжеству полную безопасность. Мы оставим его в покое». Пусть правит своим Лихтенштейном, раз ему так хочется. По сути, мы предлагаем ему выкупить свою жизнь и свободу в обмен на спасение столицы. Это справедливо, и это единственный выход. Он должен будет подписать договор о полном прекращении всех дальнейших разработок в этой области. Технологии слишком опасны, чтобы находиться в руках такого человека. Полагаю, это будет справедливая цена за спасение столицы и его собственную жизнь. Это нечестно, не выдержал генерал Сухов. Вавилонский защищал земли империи, пока мы тут, он махнул рукой. А теперь мы будем ему угрожать, требовать? Где наша честь, господа? Где долг? И почему мы сидим здесь во дворце, когда наши люди гибнут на улицах? Мы должны быть там, с ними. «Я понимаю ваши чувства, генерал», — спокойно вмешался Керенский, глава службы безопасности. Он поднялся, держа в руках тонкую папку. «Но позвольте внести ясность. Моя служба, несмотря ни на что, работает. И у нас есть некоторая информация относительно разработок оружия против теней». Он открыл папку. Любопытно, что за последние пять лет несколько самых перспективных проектов в этой области были внезапно свернуты, Финансирование прекращалось, лаборатории закрывались, а ведущие специалисты исчезали. В то же время на другие, заведомо провальные или излишне дорогие проекты выделялись просто колоссальные бюджеты. Кто-то очень влиятельно и активно мешал созданию эффективного оружия кто-то, кто имел доступ к самым высоким кабинетам. Керенский немного помолчал, а затем, как бы незначай, бросил взгляд на Кощеева. «Кстати, герцог, любопытный факт. Ваш родовой особняк в элитном районе города входит в число тех немногих зданий, которые тени почему-то упорно обходят стороной. Просто констатация факта». Лицо Кощеева на мгновение дрогнуло, Но он тут же взял себя в руки. Напряжение в зале сгустилось до состояния, когда воздух казался густым киселем. Император переводил взгляд с Кащеева на Керенского и обратно. Он долго молчал, обдумывая услышанное. Наконец принял решение. «Ты прав, герцог», — сказал он, обращаясь к Кощееву. «Времени у нас нет. Составьте официальное предложение Вавилонскому. Нам нужно это оружие» любой ценой. Он поднялся, давая понять, что совещание окончено. Но, добавил он уже уходя, если он откажется, обрушьте на него всю мощь империи, но только после того, как мы отобьемся от теней. Сначала Петербург. На следующий день после свадьбы, которая прошла под защитой магического купола и бдительным присмотром Абадона, К счастью, никто так и не рискнул испортить нам праздник. Я решил, что пора немного отблагодарить своих. Я собрал в одном из залов дворца около десятка глав аристократических родов. Тех самых, кто не дрогнул, не предал, остался Верен Лихтенштейну и мне в самые тяжелые времена. Они сидели за столом, не понимая, зачем их вызвали так скоро после торжества. «Господа!» «Я пригласил вас сюда, чтобы выразить свою благодарность. Вы остались верны княжеству в самое тяжелое время. Вы не испугались и не сбежали, хотя многие из вас понесли значительные убытки. Я знаю, что многие из вас сейчас находятся в непростом положении. Война разорила одних, интриги Бобшельда добили других. По сути, у многих из вас почти ничего не осталось, кроме чести и верности». Я видел, как некоторые из них помрачнели, вспоминая свои потери. «Итак, господа, княжество в моем лице решило исправить эту несправедливость. Вчера я получил подарки, а сегодня дарю их сам своим людям. Каждый из вас получит возможность построить дом своей мечты». По залу побежали шепотки. «Да-да», — подтвердил я, — «не просто восстановить разрушенное, а построить заново». Так, как вы всегда хотели. С башенками, бассейнами, блэкджеками и подземными бункерами. Составьте подробные планы, нарисуйте эскизы. Или хотя бы подробно опишите на бумаге, каким вы видите свой будущий дом. Я посмотрел на часы. А я пока отлучусь по делам. Я вышел из зала, оставив удивленных аристократов переваривать новость и направился в другой кабинет, где меня уже ждали. Там, в окружении Панкратова и еще нескольких бойцов Альфы, сидел молодой человек. Узнав его, я невольно улыбнулся. Наследник престола Российской империи, Алексей Николаевич, собственной персоной. Он поднялся мне навстречу, когда я вошел. Никакой напыщенности или высокомерия, только уважение и легкая заинтересованность. «Господин Вавилонский», он слегка поклонился. «Рад нашей встрече. Признаться, не ожидал, что вы согласитесь меня принять после всего, что произошло». Он немного нервничал, но старался не показывать виду. «Прошу вас, господин Вавилонский», — сказал наследник, когда бойцы Альфы тактично удалились, и мы остались одни. «Я бы хотел, чтобы наш разговор остался строго конфиденциальным. Что бы я ни сказал, мне придется все отрицать». Это будет зависеть от содержания нашей беседы, ваше императорское высочество. Итак, я вас слушаю. Вы ведь уже получили мой подарок? Да. И понял ваш намек. Дружба лучше войны. Наследник кивнул. Именно поэтому я здесь. Я не разделяю взглядов моего отца. Не поймите меня неправильно, поспешно добавил он. Я не собираюсь устраивать переворот или свергать императора, но я считаю его нынешнюю политику в отношении Лихтенштейна ошибочной. Он запнулся, подбирая слова, затем продолжил. Лихтенштейн доказал свое право на самостоятельность. Вы отстояли свою землю, и я считаю, что возвращение к прежнему статусу невозможно, да и бессмысленно. Это приведет лишь к новым конфликтам, восстаниям, ссылкам. Кому это нужно? С вами поступили несправедливо. Империя не смогла вас защитить, не выполнила своих обязательств. И вы имели полное право выбрать свой путь. То есть вы признаете, что Лехтенштейн теперь независимое государство? Уточнил я. Де-факто, да. И я считаю, что мы можем наладить нормальные взаимовыгодные отношения. Как два суверенных государства. Торговля, культурный обмен. Возможно, даже военное сотрудничество в будущем. Но. Он посерьезнел. Боюсь, мой отец думает иначе. Если он не откажется от Лихтенштейна, война неизбежна. Да, сейчас основные силы брошены на османов, но часть армии могут перебросить и сюда. И хотя вы показали, на что способны, кровь прольется, кровь наших людей. И от этого не выиграет никто. Что ж. «Тогда я тоже за дружбу и сотрудничество», — кивнул я. «Многие мои подданные, да и я сам, скучаем по родине, по своим близким, оставшимся в империи. Мы не враги, а просто хотим жить своей жизнью». В этот момент в кабинет постучали. Вошел помощник с планшетом в руках. «Господин, срочное послание из Петербурга!» Я взял планшет, пробежал глазами текст. — Кажется, война и правда неизбежна, — сказал я, протягивая планшет наследнику. Тот быстро прочитал сообщение ультиматума и помрачнел. — Да как так? Когда они успели? Отец, он же всегда был разумным правителем. Что с ним происходит? — Нервы, возраст, старые травмы? Я пожал плечами. Или кто-то очень умело им манипулирует? В любом случае... Вот такая у него теперь политика. Логичнее было бы просто попросить помощи или купить необходимое, но нет. Он предпочитает отобрать все и угрожает силой. «Я должен немедленно возвращаться. Нужно попытаться его остановить, предотвратить войну. Отец, видимо, совсем плох». «Я помогу вам безопасно пересечь границу», – пообещал я. «И еще. Я дам распоряжение». «Внизу вас будут ждать несколько ящиков. Это подарок для ваших сторонников». «Подарок?» Я улыбнулся. «Оружие против теней. Новейшие образцы. Пусть в Империи видят, насколько полезна дружба, в отличие от пролитой крови. Это на первый раз. Если понадобится больше, мы всегда открыты к сделкам». Наследник с благодарностью пожал мне руку и удалился. А я погрузился в размышления. Папа Легба, конечно, тот еще козел, но его действия хотя бы были понятны. Он хотел власти, а вот император... Его поведение становилось все более нелогичным, как будто им кто-то управляет. Честно говоря, я бы с радостью отправил своих големов на помощь Российской империи. Простые люди там точно не считали Лихтенштейн врагом. В любой стране мирные жители просто хотят стабильности и нормальной жизни. Правители – вот кто толкает их в пропасть. А что касается идеи о независимости Лихтенштейна? Ну, она ведь родилась не на пустом месте. Империя долгие годы игнорировала нужды княжества, присылая сюда наместников, которые занимались только личным обогащением. Конечно, в такой ситуации независимость выглядела логичным шагом. Тем более, что империи было невыгодно вступать в конфликт с другими державами из-за этого клочка земли. Стратегического значения Лихтенштейн пока не имел. Пока. Ценность представляли люди. А конкретно я и, возможно, моя ученица и жена Анастасия Вавилонская. Само собой, я и главная ценность, и главный раздражитель для многих. Я вздохнул и отправился на поиски Насти. Она как раз заканчивала обсуждать что-то с архитекторами Вадуца. «Привет, красавица!» Я подошел и поцеловал ее. Она подняла голову. «Теодор, а я тебя жду. Готова работать. Уже распорядилась, чтобы материалы подвезли». «Работать?» Я удивленно посмотрел на нее. Настя, ты серьезно? Хочешь сказать, что уже отдохнула после вчерашнего?» «Дела-то не ждут» она пожала плечами, мы же хотели центр города в порядок привести. я рассмеялся, вот неугомонная. ладно сказал я раз уж ты так рвешься в бой, поехали мы прибыли на главную площадь здесь уже суетились рабочие созидателя, подвозя горы мрамора и камня последних зевак вежливо попросили удалиться улицы перекрыли ну что дорогая покажем класс. Я подмигнул Насте. Ты бери вон те три улицы, я указал в одну сторону, а я эти три. И мы принялись за работу. Я взмахнул руками, и старая потрескавшаяся брусчатка взлетела в воздух, аккуратно складываясь стопки по краям площади. Земля под ней выровнялась, уплотнилась. Настя взялась за мраморные плиты. Они послушно поднимались в воздух, выстраиваясь в идеальные ряды, образуя новые сверкающие чистотой тротуары. Рабочие не отставали, подвозили материалы, устанавливали новые фонари, лавочки и урны, работа кипела. За три часа весь центр города преобразился. Новые, идеально ровные и, главное, невероятно прочные дороги. Я добавил в асфальт немного своей магии. Теперь он выдержит даже проезд танков. Широкие тротуары, уютные скверики с лавочками. «Ну вот, другое дело», — сказал я, смотревая результат. «Теперь хоть туристов не стыдно водить». Настя, уставшая, но довольная, прижалась ко мне. Она быстро училась, ее дар креп с каждым днем. Основную работу, конечно, сделал я, перелопатить тонны земли ей пока было не по силам, но она тоже внесла весомый вклад. Вернувшись в мастерскую, я снова погрузился в свои мысли. Тени. Кроули доложил, что вместе с оставшимся в Африке Магнусом они разобрались с теневыми колодцами папы Легбы. Но этот старый хрыч наверняка уже готовит новую пакость. Он мог найти способ обойти мой барьер, который еще не заработал на полную мощность. И тогда мои люди, почувствовавшие себя в безопасности, снова окажутся под ударом. А значит нужно было что-то делать. И я вспомнил про сущность света. Артефакт невероятной мощи, который я получил в результате одного очень удачного стечения обстоятельств. Он хранился в надежном месте, ожидая своего часа. Но использовать его в чистом виде было слишком опасно. Эта сила могла не только уничтожить теней, но и выжечь все вокруг. Поэтому я решил создать для нее оболочку. Не просто контейнер, а сверхпрочный саркофаг, способный сдерживать ее мощь и направлять в нужное русло, превращая в управляемое оружие. И вот, наконец, все было готово. Передо мной лежал тяжелый шар из переливающегося металла. Внутри него жила сущность света. Артефакт был стабилен и безопасен. По крайней мере, пока я его не активирую. А затем поехал в одну интересную точку. Там, на заранее подготовленном основании, я начал возводить новую башню. Высокую, видимую из любой точки водутся. На вершине я установил огромные часы. Их механизм, созданный с невероятной точностью, был рассчитан на столетие работы без единой поломки. Эта башня была построена здесь не случайно. Она стояла прямо над древним и нестабильным разломом, который невозможно было закрыть полностью. Но теперь у меня был способ контролировать его. Завершив строительство башни, я спустился вниз на специальном лифте, установив сущность света в ее сверхпрочной оболочке специальный паз, который будет двигаться вверх-вниз в зависимости от ситуации. Активировал катализатор. Вспышка. Чистый ослепительный свет заполнил подземелье из редких теней, скопившихся внизу. Тени, конечно, вернутся, когда накопятся снова, но теперь у меня есть способ периодически прочищать это место. И я установил систему наблюдения и защиты. Мои големы будут следить за порядком и активировать артефакт в случае необходимости. Если твари попрут из разлома, основа вспыхнет свет и уничтожит их. Но если произойдет прорыв через барьер в город, то артефакт поднимется наверх и осветит весь вадуц. Я обещал своим людям безопасность. Делать нечего, придется держать слово. Я вышел из башни, почувствовав дикую усталость. Слишком много сил было потрачено за сегодня. Пора отдохнуть, хотя бы немного. А завтра... Завтра, возможно, снова война. Судя по докладам разведки, османы снова приближались. Или придется разбираться с гостями, которые все еще ждали своей очереди на аудиенцию после свадьбы. Эх, тяжела шапка Мономаха, то есть корона архитектора.